Земля, секториат УАСС. 9 часов 18 минут. Джаваир навис над пультом видеоселектора, пробежал глазами по экранам и негромко проговорил. «Составьте объявление по всем ТФ-станциям. Кораблям в зоне с координатами покинуть зону с немедленным отлетом в порты назначения». Правительству и техническому совету Марса принять срочные меры по эвакуации заселенных зон в районах по вектору 227. К зонам приближается радиоактивное облако. Сектору УАСС Марсианской зоны обеспечить безопасность транспортных линий при изменении графика сообщений. Джаваир закончил диктовать и обернулся к собравшимся по тревоге начальникам отделов. «Всем, кто не участвует в операции, прошу вернуться к исполнению непосредственных обязанностей. Вам, Эйлер, в течение двух суток выяснить причины катастрофы. Взрыв космотрона уже погубил 26 человек, и я не знаю, конец ли это. Найдите...» Вас вызывают по коду Совета мира, обратился к руководителю УАСС диспетчер, очень смущенный тем, что пришлось его перебить. Дживайр медленно повернулся. Венера, орбитальная станция, зал Совета мира. 22 минуты 10. Я уже в курсе, сказал председатель Совета мира Молчанов, пристально рассматривая Дживайра. «Вам потребуется какая-нибудь дополнительная помощь?» «Нет», — помедлив, ответил Дживаир. «Все, что надо, делается». Молчанов сжал губы, и властное лицо его пошло морщинами. «Причины катастрофы неизвестны». Дживаир покосился на стоявшего рядом долговязого Эйлера. «Пока нет. О результатах расследования я доложу на совете через двое суток». «Надеюсь, ты понимаешь, чем грозит вторжение луча в примарсианскую зону. Луч надо остановить во что бы то ни стало». Дживаир не пошевелился. «И вот еще что», — продолжал Молчанов. «Не допустите паники. Это будет пострашнее самого взрыва». Спас 7. 25 минут десятого. Антенны поймали еще один сигнал «СОС». И Шелгунов накричал на Стахова, перепутавшего в волнении каналы приема. В который раз перед ними в темноте видеома возник Диего Вирт. «Вот что, Александр, луч выходит прямо вам в лоб». «Знаю, чепуха», — отмахнулся Шелгунов. «Станция может уйти из-под удара в любой момент». «Каков диаметр луча?» «Около сорока тысяч километров». Радиант расхождения, две секунды. «Уйдем, не беспокойся. Сейчас дам команду». «Уйти-то вы уйдете». Диего покусал губу. «Конечно, уйдете. Но за вами завод БГЛ, детские площадки». «Знаю. Что же ты предлагаешь? Говори прямо». «Надо в нужный момент взорвать реактор СПАС». «Взрыв создаст контур-волну энергии» которая по подсчетам должна ослабить плотность антипротонного пучка в 10-12 раз. Шелгунов ощупал каменное лицо Вирта с серыми запавшими глазами. «Так, и сколько времени в нашем распоряжении?» «Около 18 минут. За это время надо составить точную программу автоматом и эвакуировать персонал станции». Поспеши с эвакуацией, модуль за вами уже вышел. У нас же есть свой. Это для того, кто останется последним. Тогда для меня. Значит, для тебя.